Глава 33 «Боже! Боже мой!» Вырвалось у Барата сквозь стиснутые зубы. Ум заметался в западне, в тесном лабиринте обмана и предательства, в котором, получается, протекала вся жизнь, на протяжении которой его властно использовали. Томас поглядел на Марию, любящая, чуть уязвленная улыбка которой сменилась на тревожное волнение. «В чем дело, Томас? Скажи мне! Скажи немедленно!» «Ты это еще кому-нибудь показывала? Скажем Оливеру!» «А что?» — растерянно переспросила Мария. «Мне надо знать. Он когда-нибудь видел этот медальон?» «Нет». «А прознать о нем он как-нибудь мог?» Она покачала головой. «Не думаю. Я держу его в секрете. Оливер — душевный человек, всегда был ко мне добр. Зачем ранить его напоминаниями о прошлом, о моей к тебе привязанности?» Когда Томас, закрыв, возвращал медальон, сердце ему сводил страх. Держи это в надежном месте и никому не показывай. Мне пора. Ухожу прямо сейчас. Постараюсь, если получится, заглянуть сегодня еще раз. Клянусь тебе. Марию обуревало смятение. Но в чем дело? Что стряслось? Ты можешь мне толком объяснить? Томас, скажи сейчас же. Не могу. Пока. Поверь мне. а главное — доверься. Он встал, собираясь уходить, и легонько стиснув ладонь Марии, поднес ее к губам, с прикрытыми глазами вдохнув аромат ее кожи так глубоко, словно выдыхать уже и не собирался, а затем выпустил руку и стремительно пошагал к воротам. Распахнул дверь, шагнул на улицу, но уже на выходе, закрывая. Мельком обернулся. Мария стояла непроизвольно, скрестив на груди ладони. На лице ее была мука. Томас быстрым шагом продвигался по улице. На повороте он свернул в проулок, что вел в обитель. Ум горел от мыслей о только что узнанном, и Томас шел, не замечая толком ничего вокруг. А потому и не заметил фигуры В конце улицы, полускрытая тенью, она стояла в дверях хлебной лавки, якобы в очереди за лепешкой или, милой иному европейцу, ржаной краюхой. Какое-то время фигура пристально смотрела Томасу вслед, после чего направилась к воротам дома. «Я теперь знаю, кто ты», — выдохнул Томас, прикрывая за собой дверь в келью своего оруженосца. Ричард, который, сидя у стола, что-то писал, поднял голову. Он был до пояса раздет, и кожа его лоснилась от влажной духоты. Отложив перо, юноша, перемазанный чернилами тряпицей, неброско прикрыл несколько строк, набросанных мелковатым четким почерком. «Вы о чем?» Невозмутимо спросил он. Томас вместо ответа прикрыл глаза. Чего, собственно, и не требовалось, чтобы воссоздать в памяти портретный образ на медальоне, а уж тем более лицо Марии. На душе творилось что-то невообразимое, а главное, толком непонятно, что именно следовало сказать этому сидящему впереди юноше. Тут, дай-то Бог, с самим собой разобраться, кто же в самом деле этот молодой человек, его эсквайр, сын, шпион Уолтингема. Правда, и то, и другое, и третье. Но как же теперь все это в себя вобрать и разместить в теперешнем, ином измерении? Просто голова кругом. «Ричард, Рикардо, я видел твой портрет в медальоне, присланном твоей матери». «О чем вы?» — нахмурился Ричард. «Моя мать? Что за вздор вы несете?» «Я знаю правду. Сейчас не время играть в игры. Тебе может грозить серьезнейшая опасность». «Вот как?» Насмешливо возвел бровь Ричард. «Опасность? Какая именно? И откуда ей взяться в городе, обложенном со всех сторон сарацинами? Перестань!» Гнев Томаса прорвался наружу. «Я теперь знаю, что ты мой сын!» Глаза Ричарда на мгновение округлились, но лицо тут же сделалось непроницаемой маской. «Что вас наводит на такие мысли?» Я видел в медальоне твой портрет. Буквально только что у меня был разговор с твоей матерью. Ричард холодно улыбнулся. «Что-то у нас получается игра в одну лунку, как говорят шотландцы. Моя мать умерла годы и годы назад, когда я был еще ребенком. Лицо юноши сделалось жестким. Однако я неплохо наслышан о том... что у меня был за отец, то есть вы. Господин, который тешился в свое удовольствие со служанкой, а затем вышвырнул ее вон, как только узнал, что у нее от него ребенок, и из стыда, а скорее всего из страха так и не признал, что у него есть сын. «Что?» — вскинулся теперь уже Томас. «А то!» — сузил глаза Ричард. «Этот самый медальон. Кто вам его показал?» «Конечно же, Мария. Твоя мать». Ричард резко носом вдохнул. «Нет. Такого быть не может. Моя мать-служанка. Я ее помню. Мне говорили, что она умерла после того, как меня отправили в Англию, где я воспитывался у родственников Стокли». «Дескать, на тебе, Боже, что нам негоже! Пригрели все равно, что из жалости!» Припоминая, он в горьком негодовании стиснул зубы. «Я предугадывал, что вы так или иначе докопаетесь до моего происхождения прежде, чем я сам в нужное время выложу вам правду. Я думал это сделать после того, как мое задание будет выполнено, и тогда уже рассчитывал все вам рассказать». «Решив заодно, убивать вас или нет?» «Меня». «Убивать?» — оторопело выговорил Томас, чувствуя, как сердце словно стискивает ледяной кулак. «Но как? То есть за что?» «За что?» — с сухим смешком переспросил Ричард. «Разве не за что?» «Вы бросили мою мать». заставили ее разлучиться со мной, устроили мне высылку к чужим людям, которые обращались со мной так, будто мне и жить-то на этом свете должно быть зазорно. Не воспитывали, а можно сказать, третировали. Хотя надо отдать должное. Благодаря патронажу семейства сэра Оливера, я затем попал в Кембридж, и там меня заметил сэр Оливер Сессил. Ричард сделал паузу. «Вот он мне действительно был как отец. Не то что вы. Богом клянусь, мне ничего об этом не было известно», воскликнул пораженно Томас. «Да если б я только знал, я бы горы свернул, небо и землю, чтобы найти тебя и забрать к себе. Ну да, конечно. Как любой другой благородный сэр, что берет на себя ответственность за своего незаконно отпрыска. Не говори так. Все было бы иначе. Ты был, ты есть мой сын. Ага. Ущербный плод вашей недолгой связи с моей матерью, который никогда не был нужен ни вам, ни ей, неправда. Неправда. Сделав шаг, с мукой в голосе выкрикнул Томас. Не боясь, стену, которых, как известно, бывают уши, я не знал о тебе. А твою мать заставили с тобой расстаться, отняли силой, но она по-прежнему жива. Ричард презрительно фыркнул. Оставьте вашу нескладную ложь, сэр, точнее, Отец. Я знаю правду. Мне все рассказал Олсингем после того, как раскопал мое прошлое. Поведал еще годы назад, а затем, когда на горизонте всплыло это задание, выбрал для него меня и сказал, что по его завершении я буду волен поступить с вами, как захочу. «Ах, вот как!» Болезненно скривился Томас. «Значит, тобой движет месть». Не то слово. Я, можно сказать, жил ее предвкушением. Она подпитывала меня все эти годы. Ее мне в награду предложил Уолсингем. Наряду, разумеется, с тугим кошельком. Холодный расчет в голосе Ричарда ввергал Воторопь. Даже при беглом осмыслении продуманности извилистых интриг Уолсингема. Вот это злодейство так злодейство. Туманное, многомерное, циничное. Бог ты мой... Дошло, наконец, до Томаса. Он планировал все это загодя, вымащивал годами вперед. «Не понимаю», — насупился Ричард, — «уолсингем. Он выращивал, обтесывал тебя под это задание и при этом тщательно следил за мной. Может статься, это дело даже перешло к нему в наследство от тех, кто состоял в этой службе до него. Надо же!» и все выжидал, выгадывал, когда нас обоих можно будет удачно встроить в этот адский замысел. Он медленно покачал головой. Ум заходился при мысли о непостижимой глубине и всеохватности схем, что вынашиваются в головах лондонских кукловодов. Лучше даже об этом не думать, во всяком случае, пока. Он тебе лгал. Томас пригвоздил Ричарда взглядом. «Твоя мать Мария!» «Он искажал все намеренно, чтобы разжечь у тебя ко мне ненависть!» «Значит, в твои намерения входит меня убить!» «Входила!» Подняв глаза каким-то осоловелым голосом, выговорил Ричард. «Сын!» «А теперь?» Вместо ответа юноша слепо схватил со стола чернильную трепицу. и ею вытер лоб. Хорошо, что оказалось сухой. Чуть поникнув плечами, он поведал. «Увы, я слишком много времени провел в вашем обществе. Какими бы ни были ваши грехи и недочеты, как отца, я узнал вас как человека, увидел вашу храбрость, понял ваше отношение к доблести и чести, и даже сострадание к людям». Уолсингем предупреждал, что время, проведенное с врагом, разжижает решимость его прикончить. Он это, похоже, предугадывал. Мне же хватило глупости поклясться, что я не согнусь, что жажда мести у меня пересилит эту ничтожную слабость. Он оказался прав, увы. Я больше не горю желанием вас убить. Отхотелось как-то. но все равно я желал вас уязвить, наказать. Это было моим новым намерением. Все вам рассказать, вне зависимости от того, переживем мы эту осаду или нет. Бросить вам в лицо, что вы сгубили мне жизнь, и проклясть. Я и так проклят, вытеснил Томас голосом, сдавленным в попытке противостоять. ошеломительному горю я утратил сына дважды в первый раз тогда когда мне сказали что он умер во младенчестве а во второй сейчас когда узнал о годах на протяжении которых отвергался как отец вы не отец мне и никогда им не будете на секунду зажмурившись произнес ричард но если вам все-таки верить И моя мать жива. Боже мой, она по-прежнему жива. Ты должен с ней поговорить. С мягкой настойчивостью сказал Томас. Я? Но что я могу сказать? С чего даже начать? Томас качнул головой. Этого я не знаю. Но, быть может, слова придут сами собой, когда вы окажетесь лицом к лицу, Мне нужно время, чтобы подумать. Но даже если моя мать жива, это ничего не меняет между нами. Как отца я вас презираю и отвергаю, но при этом, как ни странно, восхищаюсь вами как человеком. И это все, что отныне может быть между нами. Томас, внутренне одернув себя, решил в эту деликатную тему пока не вдаваться. Есть сын. Значит, есть надежда, что он когда-нибудь передумает. Есть возможность примирения. И тут же новый приступ самоуничижения. О каком примирении может идти речь, когда время не в обрез? А точнее, нет вовсе. Нет ни на сына, ни на Марию. Через несколько часов пора выдвигаться в Сент-Эльмо. А до этого... Еще нужно сделать приготовление. Рыцарь тяжело опустился на край ричардовой койки и посмотрел на юношу с болью от мысли, что раньше не угадывал его облики черт, унаследованных от Марии. Неудержимо вдруг захотелось потянуться и притронуться к его щеке, но рука не поднялась. Во-первых, это вызовет неизбежный отпор а во-вторых, он будет выглядеть в глазах юноши совсем уж глупым, потерявшим голову стариком. Ричард, я вызвался вступить добровольцем в гарнизон Сент-Эльмо вместе с полковником Массом. Сегодня в ночь мы выходим. Сын уставился широко открытыми глазами и, поколебавшись, неуверенно отвел взгляд. Но это же... Почти неминуемая гибель очень может быть, если только не прибудет со своей армией Дон Гарсия, причем вовремя. Такое маловероятно, да. В краткой мучительной тишине Ричард нервно сглотнул. «Я пойду с вами». «Нет», — твердо качнул головой Ричард. «Ты останешься здесь, где у тебя есть какой-никакой шанс выжить». — Кроме того, у тебя ведь обязательство перед Уолсингемом — вернуться с находкой. — Это так, — Ричард кивнул. — Но я могу устроить, чтобы Свиток добрался до Англии без меня, в случае, если я погибну до освобождения Мальты от Сарацин. Ну а если она падет, то он теперь укрыт от врага так, что его никто не доищется. — А... «Моя мать знает, что я здесь?» «Нет. Но она теперь наверняка догадывается после того, как я видел тот медальон и не смог скрыть своих чувств», предположил Томас. «Если это знает она, то есть вероятность, что правду проведают и другие. И если обнаружится, что я шпион, моя жизнь повиснет на волоске». Томас секунду подумал. Мария твоей жизнью рисковать не станет. Медальон она хранит в секрете, даже от Оливера. Сэра Оливера Стокли? Томас с печальным сарказмом улыбнулся. Как выяснилось, ее мужа. Но ведь он состоит в ордене, а в нем браки запрещены. Да мало ли, какие бывают запреты. Можно и обойти их. если все сделать шито-крыто». Ричард с любопытством покосился. «Вам, наверное, было неприятно об этом узнать. Точно так же, как узнать, что у меня был сын. Сын, которым я гордился бы». Ричард быстро отвел глаза. «Если сэр Оливер узнает правду, меня схватят, подвергнут пыткам и казнят». А не он, так лавалет на этом настоит. Нет, лучше уж погибнуть Сента эльмо с мечом в руках, чем околеть на дыбе или в петле. Так что я иду с вами. Нет. На этот раз Томас все-таки протянул руку и взял сына за предплечье. Это верная смерть. На погибель я тебя не пошлю. Никто меня не посылает. Я иду сам. А я говорю тебе остаться. Это вырвалось быстро и строго, как приказ, и Томас мгновенно пожалел о резкости своего тона. Понизив голос, он заговорил более мягко. «Ричард, сын мой, умоляю тебя, не ходи со мной. Это участь, которую я избрал для себя, и она мне посильна, если только дает тебе и Марии шанс пережить осаду». Если же ты будешь со мною там, я буду за тебя лишь бояться. Ну, а если тебя, помилуй бог, еще и ранят на моих глазах, это будет для меня не одной, а тысячей смертей. Прошу тебя». Он отчаянно сжал Ричарду руку. «Оставайся здесь». Тот какое-то время сидел молча в глубоком раздумье, после чего неохотно кивнул, вызвав у Томаса прерывистый вздох облегчения. «Благодарю тебя!» Рыцарь убрал руку и почесал бровь. «Знаешь, прежде чем отправиться, я хотел бы кое-что у тебя узнать. Тот документ, за которым тебя послали. Что в нем?» Ричард поглядел с некоторым подозрением. «А зачем вам, если мне суждено умереть?» то я хотел бы сделать это с умом неотягченным сомнениями. Перед моим отъездом из Лондона Уолсингем заверил, что документ ему нужен для спасения множества жизней в Англии. Он мог солгать, во всяком случае, мне. Так вот, хотелось бы знать, был ли я сюда послан для какой-то бесчестной цели, или же действительно сделал на этом свете что-нибудь полезное. Поэтому, сын мой... Скажи мне, что может быть такого важного, чтобы ради этого шевелились самые влиятельные во всей Англии персоны, за годы вперед измышляя предлог для нашей с тобой присылки в это место? Ричард, поразмыслив, кивнул. Содержание этого документа, если Уолсингем говорил правду, мне уже известно. Он улыбнулся. «Хотя вера в этот мир для меня с некоторых пор стала уже не такой стойкой, вам бы своими глазами не мешало прочесть этот документ. Соизвольте подняться». Томас встал, а Ричард приподнял и отодвинул от стены край кровати. Когда-то давно стена в келье была оштукатурена, Но поколения лихих оруженосцев во многих местах ободрали штукатурку, и теперь там проступала голая кирпичная кладка. Ричард встал рядом со стеной на колени и вынул кинжал. Кончик лезвия он вставил меж двумя кирпичами и стал аккуратно выкорчевывать один из них, пока не выдвинул настолько, что стало можно за него взяться и вынуть, поставив кирпич на пол, он притянул руку в темный проем. Лицо Ричарда застыло, и он просунул пальцы в дыру как можно дальше, приглушенно при этом чертыхнувшись. «В чем дело?» — осторожно спросил Томас. «Свитка здесь нет!» — с тревожным изумлением обернулся Ричард. «Пропал!»